Глава вторая. Или как выходит за грань разумного. Часть вторая. Холод зеркал, извиняющая тишина. Зеркальный лабиринт за время отсутствия ничуть не изменился. Белая дымка на краю видимости. ломная перспектива, евклидова геометрия пространства. И неясные тени, которые мечутся в зеркалах, а под ногами лед. Правители Зазеркалья оказались гениями. Они выпустили вирус веры через наемников в нашем мире, тем самым обойдя пакт Третьей Зеркальной войны. И теперь, чтобы найти лекарство, нам придется проникнуть в Зазеркалье. И если об этом узнают, то пакт прекратит действовать, и войска Зазеркалья смогут вторгнуться в наш мир. Тогда начнется бойня. Уважаемому слушателю наверняка интересно, что это за пакт. Если в двух словах обещание, напитанное верой большого количества людей, чем больше людей знают о договоре, тем сильнее обещание. А если подобное обещание будет нарушено, то вера, скрепляющая пакт, направляется на воплощение карательной процедуры в отношении нарушившей стороны. Если уважаемому слушателю кажется, что пакт имеет сходство со способностями глагола, то все совершенно верно. Когда Зазеркалье проиграло Третью Зеркальную войну, то именно мой напарник огласил пакт перед всем Зазеркальем. И теперь никто из мира Зазеркалье не может проникнуть в нашу реальность без того, чтобы Зазеркалье не исчезло как пласт реальности. Есть лишь одно исключение — в случае, когда отражением придется защищаться от вторжения реального мира, что нас и пытаются заставить совершить. «Хватит думать. Это вредно. Не питай врагов верой», — вывел меня из задумчивости голос глагола, чеканившего шаг невозмутимого и несокрушимого, словно машина. Лишь ледяная крошка вылетала из-под окованных подошв. — Лучше бы выбрал класс и раскидал статы. Любое усиление будет кстати перед миссией. — Это стоило сказать до того, как мы вошли в зеркальный лабиринт, — брюзгливо бросил я. — И вообще все классы в становлении — полная фигня, словно обрубки от настоящих способностей, ими только ограничивать себя. Собственно, для того они и были созданы — ограничить творческий потенциал людей, дав им бесплатную силу. Унифицировать все, дабы упростить контроль. Я все это прекрасно знал, но, несмотря на знания и на мое недовольство ситуацией, понимал, что рано или поздно мне придется сделать выбор. Класс должен усилить меня. Повторяюсь, версия становления для критиков отличалась от той, которая распространялась среди населения. Выбор класса не блокировал у критиков творческую ветвь способностей, как у обывателей. Критиков пытались усилить всеми возможными способами, потому информаторий предлагал два основных варианта. Во-первых, усилить уже имеющиеся пути развития. Вот только ничего схожего с моим иммунитетом даже близко не было. а путешествии во времени и говорить не приходилось. Слишком мощные способности для гражданских. Так что я присматривался к классу петавод, где имелись способности, полезные для Хугина. Второй вариант заключался в том, чтобы развить новую ветвь силы. Тут я рассматривал направление для усиления организма типа воин, которого можно настроить и модифицировать. Выбери статы. Глагол методично давил на мозг. Твой потенциал велик. Ага, 198 единиц синтетической веры, при том, что единица синтетической веры сопоставима по мощности примерно с 10 бытовой веры, Значит, у меня валяется почти 20 единиц истинной веры при пересчете в более привычные масштабы. Богатство. Вот только характеристики становления выглядели еще более убого, чем классы. Девять разновидностей. Усреднение всего и вся. Три на тело, сила, ловкость и выносливость. Три на разум, интеллект, мудрость и восприятие. Три на душу, удача, воля и... черт забыл. Это лишь в очередной раз доказывает, что статы – мусор. Распределять в них синтетическую веру – лишь размазывать силу тонким слоем, что мне даст усиление на 3-5% по всем параметрам. У обывателей к статам хотя бы привязаны классы, некоторые из них не получить, не набрав определенное количество баллов в отдельные характеристики. Но у критиков это ограничение снято, а толку-то? Лучше расскажи что-нибудь о предыдущих зеркальных войнах. Я осторожно пробежался кончиками пальцев по ледяной глади, составляющей стенку лабиринта, в которой отражалось небо и ветви нескольких покрытых снегом деревьев. Я же должен понимать, с чем предстоит столкнуться, если мы идем в зазеркалье. А то с вашим уровнем секретности даже предсказатели не помогут. Мои знания о зазеркалье обрывочны. Глагол задумался, но ненадолго. Я был более чем прав. Предстоящие миссии без того авантюрно, а уменьшать шансы, скрывая информацию, глупость высшего масштаба, тем более, что это невыгодно глаголу. Первая война произошла в одной из первых петель и была чисто номинальной. Группа выживших в развалинах городов столкнулась с группой отражений. Возникло недопонимание и, как следствие, бой. Больше о данном этапе глагол не стал распространяться, хотя мне и этого было достаточно, чтобы домыслить антураж развалин с зашкаливающей радиацией и монстрами-мутантами из постапокалиптических книг. Группа выживших в химзащите с оружием наперевес — которые ищут пищу в умирающем мире, возможно, после долгого дня и страшного перехода по странному месту, состоящему из зеркал льда и воды. И конкуренты, так похожие, но говорящие на непонятном языке и наверняка охотящиеся за таким необходимым провиантом. А если озлобленные отражения поняли, что встретились с реальным миром, у, -у, -у подозреваю, столкновений было множество. Вот только данные того времени слишком разрознены. Вторая война случилась в восьмой петле. Мировую войну нам еще не удалось остановить, но в этой реальности выжило много территорий даже мелких стран, имелся простор для работы и развития, имелось население и вера. Но за мы не обращали внимания, у нас и без того имелось немало забот. Они этим воспользовались. Отражения проникли в наш мир... Заменили многих ключевых личностей и чуть было не подчинили себе все. Жуть! Меня передернуло. Следуя за глаголом «шаг в шаг», я ступил на стену лабиринта. А стоило приспособиться к новому направлению гравитации, как буквально через десяток шагов мы вновь сместились на стену. Мое чувство направления пискнуло и тихо сдохло в конвульсиях, а ведь там еще Хугин где-то летает. Тогда мы узнали о первой особенности за В отличие от реального мира, оно не жило во временных петлях. — В смысле? Разве временные петли не перезагружают все реальности? Под строгим взглядом напарника речь утихла. — Понял. Не перебивать. Тем более, что я уже сам вспомнил, каждая реальность имеет свои особенности. Зазеркалье никогда не перезагружалось. Изначальные различия в мирах привели к тому, что их история пошла по другому пути, и у них не возникло путешественника во времени, подобному нашему. Именно поэтому они помнили все столкновения Первой войны. Они помнят все, все те ужасы, что в нашем времени скрыты во временных петлях и ограничены черным месяцем, К данному моменту они помнят полноценные 20 лет, что прошли с момента прихода Веры в Зазеркалье. Именно поэтому действует пакт, заключенный во одной из прошлых временных петель, сделал я для себя вывод, пока глагол переводил дыхание. Тот лишь кивнул. Глагол поднял руку, останавливая движение, я мгновенно насторожился, схватившись за револьвер. Несмотря на нашу болтовню, гнетущая атмосфера зеркального лабиринта никуда не делась, давящий на сознание гул, который, казалось, исходил из самих зеркал, приглушенный свет без четкого источника и, главное, зеркала, которые так и хотели отвлечь картинками бесчисленных жизней за своими гранями. Они манили потерять себя во множестве отражений. Рука в плаща Брауни удлинился и сформировался в клинок наподобие шпаги. Уверенный взмах глагола и едва заметный ледяной бугорок прямо по ходу движения стал растекаться. Его форма поплыла, и я с удивлением понял, что это что-то вроде слизняка, который мимикрировал под местность. Чем ближе к центру зеркального лабиринта, тем больше местных существ. Ничего серьезного. Прозрачные слизни, медузы, самые опасные — хищные хамелеоны — Главное быть настороже и не выйти на духов зеркал. Про духов зеркал я знал и без глагола. В сущности вроде кровавой мэрии или пиковой дамы, те самые страшные и одновременно смешные духи, которых до прихода веры вызывали в пионерских лагерях на спиритических сеансах с помощью зеркал. С приходом веры это стало не просто детской страшилкой, а реальной опасностью. И пристанище этих духов частично находилось в зеркальном лабиринте. Во время Второй Зеркальной войны мы узнали и еще одну особенность Зазеркалья. На нем отражаются события реального мира. При достаточной вере в объект или место в реальном мире, например, при открытии нового магазина, если тот отразится в зеркале, то может перенестись в Зазеркалье. Так в Зазеркалье появляются новые дома и места, обновляется население и приходят новые технологии, А главное — ресурсы и проблемы. Тут же я понял оборотную сторону данной особенности. Полагаю, все разрушения городов, случившиеся во временных петлях, каждый раз отражались на их мире? Масштабные уничтожения и смерти, которые не предотвратить, ибо виновники в другом измерении. Местные наверняка не в восторге от подобного, хотя последние годы в них должны быть стабильными. Не совсем. — качнул головой глагол, — любой дом со своей планировкой может измениться за день. Место работы растворится, да и сами отражения не застрахованы от того, чтобы в какой-то момент обновиться до версии из реального мира. Вот только у зеркального двойника обновляется лишь внешность и частично память, а личность со всеми воспоминаниями у него остаются соответствующие за зеркалью. — И как воевать с такими существами? как вы сумели выиграть целые три войны? Ледяные осколки, много осколков, идти приходилось крайне осторожно, ибо одно неловкое движение и порез обеспечен, и оптимизма совершенно не прибавляло отражения в осколках. Развалины какого-то города, темные, заброшенные, мертвые. Мы не выиграли. На мой ошалевший взгляд глагол лишь передернул плечами. Вторую зеркальную войну мы не проиграли только благодаря очередной петле, на которую веру накопили чуть ли не чудом. Следующие несколько петель нам пришлось выжигать мир ядерным огнем, лишь бы зазеркалье отразило хаос реальности, не сумело организоваться и вновь проникнуть к нам. При этом мы исследовали их мир. И, в нетерпении уточнил я, тогда мы узнали о третьей особенности — Отражение нельзя убить, пока жив оригинал в реальном мире. При смерти двойника он через какое-то время возрождается после очередного обновления человека. При этом, если оригинал погибает, то отражение может вполне нормально существовать, просто не обновляясь. Единственный способ окончательно уничтожить отражение — чтобы его поглотил оригинал. Я закивал, ибо уже слышал о подобном. Насколько мне известно, 80% тех, кто участвовал в прошлых зеркальных войнах, уничтожили своих двойников. Многие погибли, пытаясь. Хугин каркнул и сцепился с кем-то в воздухе. Высота была небольшая, но противник моего пета отличался прозрачностью и незаметностью, как и все в зеркальном лабиринте. Вот только ворну хватило несколько взмахов когтями и удара клювом, чтобы существо от него отцепилось и рухнуло чуть дальше по ходу, На стену. Я ускорил шаг и вскоре обнаружил полупрозрачное, желеподобное овальное тело со множеством щупалец. Медуза? Ладно. Похоже, мои представления о том, что медузы живут только в воде, пора пересматривать. В зеркальном лабиринте медузы летают. Как вы справились с отражениями? Нашли их слабость? Мы устроили им геноцид. После очередной петли мы установили на все ядерное оружие возможность удаленного управления. Данное изменение отразилось в Зазеркалье, и мы использовали оружие, уничтожив все и вся. А когда Зазеркалье обновилось, а отражения восстанавливались, мы еще раз их уничтожили. И еще, и еще. И так до тех пор, пока они не сдались, — глагол лишь коротко кивнул. А я взглянул на напарника новым взглядом, и не знаю, чего в нем было больше — трепета и страха или уважения. Жестокие до да безумия меры, которые возымели эффект. Жаль только, что после стольких петель подобного козыря больше нет. И тут мы вышли в грот идеальной шарообразной формы. Огромный ледяной простор, дальняя конечность которого терялась в дымке. Вот только стоило сделать шаг, как пол под ногой дрогнул и распался на несколько прямоугольных льдин зеркал размером не больше экрана смартфона, В которых отражались лица людей, а под льдинами оказалась темная, холодная вода без дна. Аналогично под рукой глагола на льдина растрескалась стена, и темная гладь пошла волной. Сердце лабиринта это будет долго.